— Лизавета Михайловна, прекраснейшая девица, — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала, — и тюлень, мужик. Ну, теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной. Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из пяти существ, почти одинаково близких ее сердцу. Из толстозобого ученого снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонке Роски, сердитого кота-матроса, черномазы вертлявой девочки лет девяти с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщиной лет 55, в белом чепце и коричневой кургузой коцовейке на темном платье по имени Настасьи Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску, и собачонку, и девочку она нашла на улице. Обе были худы и голодны. Обеих мочил осенний дождь, за Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне и ее дядя пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасией Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на Богомолье в монастыре. Сама подошла к ней в церкви. Она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что по ее словам очень вкусно молилась. Сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок, голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными добрыми чертами и несколько смешным вздернутым носом, Она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем. Она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из 1200 рублей ассигнациями. Она жила насчет счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге. Марфа Тимофеевна не вынесла бы под А, Федя, — начала она, как только увидала его, — вчера вечером ты не видел моей семьи, полюбуйся. Мы все к чаю собрались. Это у нас второй праздничный чай. Всех полоскать можешь, только Шурочка не дастся, а кот оцарапает. Ты сегодня едешь? — Сегодня. Лаврецкий присел на низком стульце. — Я уже с Марией Дмитриевной простился. Я Елизавету Михайловну видел. — Зови ее Лизой, отец мой. Что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты шурчкин стул сломаешь. — Она к обедне шла, — продолжал Лаврецкий. — Разве она богомольна? — Да, Федя, очень. Больше нас с тобой, Федя. — А вы разве не богомольны? — заметила, пришептывая Анастасия Карповна. — И сегодня к ранней не пошли, а к поздней пойдете? — А нет, ты одна пойдешь. Обленилась я, мать моя, — возразила Марфа Тимофеевна. — Чаем уж очень себя балую. Она говорила Анастасии Карповне «ты», хотя и жила с ней на равной ноге. Недаром же она была Пестова. Трое Пестовых значится, в синодике Ивана Васильевича Грозного, Марфа Тимофеевна это знала. — Скажите, пожалуйста, — начал опять Лаврецкий, — мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его, паншине. Что это за господин? — и она болтушка, прости господи, — проворчала Марфа Тимофеевна. — Чай под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы своим Поповичем, нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу, она уже болтает. — Почему же слава богу? — спросил Лаврецкий. — А потому что молодец мне не нравится, да и чему тут радоваться? — Не нравится он вам? — Да не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена, — Бедная вдова вся всполошилась. — Что вы, это Марфа Тимофеевна, бог вы не боитесь! — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее. — И ведь знает плут, — перебила ее Марфа Тимофеевна, — знает, чем ее прелестить. Табакерку ей подарил. — Федя, попроси у ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная. На крышке гусар на коне представлен — «Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся!» Настасья Карповна только руками отмахивалась. «Ну, а Лиза, — спросил Лаврецкий, — к нему неравнодушна?» «Кажется, он ей нравится, а, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичьей подавно. Вот и Шурочкин душ, поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел?» Шурчка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон на Лаврецкий, поднялся с своего места. Да, промолвил он с расстановкой. девичью душу не разгадаешь. Он стал прощаться. Что ж, скоро мы тебя увидим, спросила Марфа Тимофеевна. Как придется, тетушка? Тут ведь недалеко. Да ведь ты в Васильевскую едешь. Ты не хочешь жить в лавриках, но это твое дело. Только съезди ты поклонись гробу матери твоей, да и бабкину гробу, кстати. Ты там за границей всякого ума набрался, а кто знает, может быть, они почувствуют в своих могилках, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панафиду отслужить. Вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила нечего сказать, характером была девка. Умница была, ну, и тебя не обидела, а теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем. И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. — А Лизе за Паншином не быть, не беспокойся, не такого мужа она стоит. — Да я нисколько и не беспокоюсь, — отвечал Лаврецкий и удалился.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 На длинные межи, заросшие чернобыльником полынью и полевой рябиной, и он глядел, И эта свежая степная тучная голли глушь, эта зелень, эти длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы. Вся эта.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 Велел всюду открыть окна. С самой смерти Глафира Петровны никто не отпирал их. Все в доме осталось, как было. Тонконогие белые диванчики в гостиной, обитые глинцевитым серым штофом, протертые и продавленные, живо напоминали екатерининские времена. В гостиной же стояло любимое кресло хозяйки с высокой прямой спинкой, к которой она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 Горка полинялых подушек и жидкое жидкое лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, к которому старые девицы, умирая, одна и всеми забытая, в последний раз приложилась уже хладеющими губами. Туалетный столик из штучного дерева с медными бляхами и кривым зеркальцем, с почернелой позолотой, стоял у окна.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 парисового дерева Лаврецкий отведал супу и достал курицу кожа ее была вся покрыта крупными пупырушками толстая жила шла по каждой ноге мясо отзывалось древесиной и щелоком. пообедав Лаврецкий сказал что он выпил бы чаю если еще и минут спадамс перебил его старик и сдержал свое обещание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 и словно прислушивался к течению тихой жизни, которая его окружала, к редким звукам деревенской глуши. Вот где-то за крапивой кто-то напивает тонким-тонким голоском. Комар словно вторит ему. Вот он перестал, а комар все пищит. Сквозь дружное назойливо жалобное жужжание мух